Сура Аль-Хака, Неминуемая. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. аль Неминуемое. День воскресения. Что такое неминуемое? день воскресения откуда ты мог знать что такое неминуемое день воскресения самудяне и аддиы отрицали великое бедствие день воскресения فأم... Самудиани были истреблены нистовым воплем. Адиты же были истреблены ветром морозным или завывающим, лютым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 وَالشَّقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ نَبَا رَزْوِرْЗНИЦА ЕБАНО В ТОТ ДЕНЬ БУДЕТ СЛАБЫМ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٌ «Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой трон твоего Господа». «В тот день вы предстанете».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 Innahu kana la yu'minu billahi l-azim. On ne veroval velikog Allah'a. Wa la yahubdu ala ta'amil miskiin. I ne prizval kormiti biednika. Fa leysa lahul yawma ha huna hamim.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 Это не слова поэта. Мало же вы веруете. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание. Танзилум мин Раббил Ааламин.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 кум нам известно что среди вас есть считающие его ложью Воистину, это горе для неверующих Воистину, Это несомненная истина. Бисми Азим. Прославляй же имя Господа Твоего Великого.